Дафна Дюмарье. «Счастливая лощина». Оригинальное название на английском языке — «The Happy Valley. Рассказ написан в 1932 году. Впервые лощина пришла к ней во сне. Не цельные истории о россыпью странных, обрывочных кадров, которые поначалу держались в памяти упрямо и ярко, а потом — К полудню начинали бледнеть, как акварель под дождем, и растворялись в суете дня. Но пока сон еще не успевал выскользнуть, она могла почти на ощупь восстановить дорогу. Буковая аллея, высокая и торжественная, будто коридор старого собора. Шаги звучат глухо, влажно, воздух густой, пряный, листья, сырость, земля. Дорожка постепенно сужалась, сделалась упрямой, тесной, превращалась в тропку, неухоженную, петляющую, покрытую жидкой, тянущейся грязью, которая будто нарочно пыталась удержать, не выпустить. Со всех сторон к ней тянулись заросли рододендрона, азалии и гортензии. Ветви словно живые пальцы, словно щупальца, мягкие, но настойчивые. Они как будто знали, Кто проходит здесь, уже наполовину их, уже принадлежит этому месту и сопротивляться бессмысленно. Внизу, в самой чаше лощины, пряталась полянка, изумрудная, покрытая таким плотным мхом, что он казался ковром, нарочно расстеленным для ее ног. По краю полянки несла воду речка, плавно, лениво, словно боялась вспугнуть тишину. и всегда неизменно возникал дом, небольшой не маленький, но уверенный в себе, спокойный, как вещь, которая стояла здесь давно и будет стоять всегда. На первом этаже широкое окно, к подоконнику поднимались кусты ползучих роз, и эти розы, казалось, не просто цвели, а карабкались вверх с упорством и лаской, как будто хотели заглянуть внутрь. А потом появлялась она сама, Стоит на террасе, вымощенный без подбора осколками камней, неровно, криво, но удивительно правильно, словно так и должно быть. В этот миг к ней приходило чувство, от которого перехватывало горло, будто она знает это место давно. Не видела, не слышала, а именно знает, так как тело знает родную комнату в темноте. И вместе с этим знанием разливалось... умиротворение, необыкновенное, плотное, как теплое одеяло. Здесь ей ничто не угрожает, здесь не причиняют вреда, здесь можно, наконец, не держаться на стороже. Сон становился драгоценным даром, таким, который хочется прятать внутри себя и никому не объяснять, чтобы не спугнуть. Она ловила себя на том, что живет ожиданием следующей ночи, как ребенок живет ожиданием праздника. Еще чуть-чуть, и снова будет терраса, снова белая гладкая стена, к которой так сладко прижаться щекой, словно к чему-то близкому, родному. Эта картина завладевала всем ее существом, вплеталась в жизнь неотъемлемой нитью, настойчивой и тихой. Она не могла вспомнить, когда именно видение приснилось впервые, словно лощина... Существовала в ней всегда, просто раньше не подавала голоса, но ей казалось, оно начало возвращаться после болезни, тяжелой и вязкой, как чужой сон наяву. Будто в сознании осталась случайная крупица анестезии, ласковая, затуманивающая, приклеившаяся ко внутреннему миру, и эта крупица, растворяясь, открывала дверь в другое место, где все было мягче. Спокойнее, безопаснее. А днем сон улетучивался, как выдох на холодном стекле. Он мог не приходить неделями, иногда месяцами. И как раз тогда, когда она почти убеждала себя, что больше не увидит ни буков, ни мха, ни окна с розами, он возвращался. Внезапно, в самые безмолвные предутренние часы, когда весь дом еще спит. когда даже птицы не успели расправить крылья. И снова она оказывалась на террасе перед домом. Окно было раскрыто, солнечные лучи, теплые, почти летние, ложились на ее лицо, и в груди поднималась такая тихая радость, что хотелось плакать. Дремлющий разум, вырванный из повседневной тесноты, жил там напряженно и ярко и одновременно отдыхал. Как отдыхает человек, который, наконец, перестал бояться. Будто что-то внутри нашептывало ей, очень тихо, очень уверенно. «Наконец, я снова дома. Наконец, я счастливый могу быть просто так». И все. Никаких продолжений, никаких объяснений, никакой развязки. Одно единственное состояние длительностью в мгновение — но такое полное, что оно поднималось над землей и небом, зависая где-то между двумя ударами маятника, между вдохом и выдохом, чтобы тут же исчезнуть, ускользнуть, спрятаться в вечности. Она просыпалась в своей знакомой спальне на заре нового дня. Из столовой доносилось звяканье чашек, расставляемых к завтраку. С улицы тянулся привычный шум. У черного хода гудела уборочная машина, ровно и равнодушно, как будто специально подтверждая, «Вот она, действительность, никакой тайны, никакого мха, никаких рос у окна». И всякий раз возвращение обжигало ее чувством утраты, таким разочарованием, словно у нее из рук осторожно, но безжалостно забрали что-то дорогое. После болезни в ней поселилась рассеянность. Мысли ускользали, взгляд задерживался в пустоте, слова иногда проходили мимо, не задевая. Тетушка все чаще ворчала, и в ее голосе слышалась не столько злость, сколько тревога, усталость от непонятного. — Слушай, о чем ты все время думаешь? — спрашивала она, и тон был требовательный, резкий, будто тетушка надеялась этим окриком вернуть племянницу на землю. Девушка вздрагивала, поднимала голову, как будто ее поймали на чем-то постыдном, и каждый раз в эту секунду ей особенно остро хотелось обратно, к букам, к террасе, к белой стене, которая принимала ее щеку без вопросов. «Простите», — отвечала она тихо и неуверенно, «но я... я вообще ни о чем не думала». И сама знала, это неправда. Она думала. «Просто не о том, о чем принято думать вслух». «Все время витаешь в облаках», — не унималась тетушка. Слова били больнее, чем она готова была признать. Девушка вспыхивала от обиды и стыда, потому что искренне старалась. Улыбаться вовремя, отвечать остроумно, быть занятной, нормальной. Она напрягалась, морщила лоб, Ловила в голове подходящую реплику и все равно выходила неловко, не к месту. Словно мысли ее шли не туда, не по этой комнате, не по этому дому, не по этому часу. Тогда, спасаясь, она уходила. Почти убегала в ту комнату, где когда-то в детстве готовила уроки. Там все было прежнее, подоконник, прохладный на ощупь, стекло, сквозь которое видны крыши, мокрые, блестящие, одинаковые. Она облокачивалась на подоконник и долго смотрела на эти крыши, на дым, на серое небо. Уединение приносило облегчение, как глоток воздуха после тесной комнаты, но одиночество не отнимало, напротив, оно становилось яснее, она здесь чужая. Не принадлежит этому промежутку времени, этой правильной, ровной жизни. Она как будто просто задержалась, просто находится до тех пор, пока снова не окажется там, где безопасно. И тогда в памяти поднималась лощина. извилистая тропинка, густые заросли, тот дом, белая гладкая стена, к которой хочется прижаться щекой, как к чему-то единственно верному. Там было тепло, тихо и по-настоящему. Там душа наполнялась спокойствием и счастьем, как будто кто-то, наконец, Закрывал за ней дверь и говорил, «Вот здесь тебе не страшно». А потом всплывали слова, те самые, обращенные к ней при первой встрече с будущим мужем, и всплывали не как воспоминания, а как сцена, которую она одновременно и помнит, и видит впервые. «Надеюсь, вы не пострадали? Шли прямо на машину. Я кричал, но вы не слышали». Она беспомощно моргала, не понимая, почему лежит посреди дороги, почему небо так высоко, а сердце стучит так громко, будто хочет вырваться наружу. Потом память догнала ее, как она сошла с тротуара и словно шагнула в пустоту, не заметив ни звука, ни движения. «Я всегда забываю посмотреть по сторонам», — выдохнула она. Он рассмеялся легко, искренне, будто этим смехом хотел... разрядить ее испуг, вернуть ей почву под ногами. «Вот глупышка!» И стала отряхивать пыль с ее юбки ловко, аккуратно, так, как делают люди уверенные в себе и в том, что все будет хорошо. Она смотрела на него слишком пристально, почти болезненно. Словно за этим незнакомым лицом стояло другое знание, старое, не поддающееся объяснению. Фигура, разворот, плеч, подстриженные на затылке волосы — все казалось до боли знакомым. И руки загорелые, сильные, и быстрые, будто она уже видела их не раз. Ее охватила странная, неуместная дрожь. Это не было просто испугом от несчастного случая. Это было узнавание, от которого холодеет внутри. «Нет, это не могло быть правдой». Она никогда прежде не встречала этого человека. «Вы такая бледная и испуганная», — снова сказал он, всматриваясь в нее внимательнее. «Отвезу-ка я вас домой, только назовите адрес». Она села рядом с водителем, послушно назвала улицу и уже в ту секунду поняла, ее бледность ни от болезни, ни от столкновения с машиной. Она побледнела от самого факта встречи, От внезапного ощущения, что все это неизбежно, будто кто-то незаметно перевернул песочные часы, и время уже начало свой отчет. Но странное чувство, как это бывает, отступило. Развеялось, как сон на рассвете, когда просыпаешься и еще пытаешься удержать видение, а оно ускользает, оставляя только слабый след. Они снова стали просто мужчины и женщины, которые только что познакомились. Говорят о пустяках, ловят в словах симпатию, осторожно улыбаются друг другу. «Здесь не самое красивое место», — призналась она, глядя в окно на скучные пригороды, одни окраины. «Они совсем не дают представления о стране». «Любая местность, кроме западной части, кажется мне чужой и унылой», — улыбнулся он. «Я родом из Райшера». «Райшер?» Эхом повторила она. Слово странно легло на язык не просто названием, а чем-то, на что сердце откликается забытым аккордом. Она сказала «рай шир» еще раз и еще будто пробовала его на вкус, будто боялась уронить. Никогда не заезжала так далеко, добавила она и вдруг сама, не понимая почему, почувствовала легкую тоску. Словно эти слова принадлежали не ей нынешней, а кому-то другому, оставшемуся далеко позади. Может быть, младшей сестре, может, той, которая когда-то могла бежать по полю, где растет щавель, дышать жимолостью и слушать журчание реки, ощущая себя заново родившейся, живой впервые за долгое время. «Помню, в школьном атласе Райшер был раскрашен в желтый цвет». Услышала она собственный голос и удивилась ему. «Какие забавные воспоминания!» — рассмеялся он. И тут ее снова внезапно пронзило. Когда-нибудь потом, позже, он будет подразнивать ее из школьного атласа, и она вспомнит именно этот миг, до мельчайшей интонации, до того, как он улыбнулся, не отрывая взгляда от дороги. Она в который раз торопливо принялась убеждать себя, будто все это — игра усталого, не оправившегося после болезни сознания. Рассеянность, слабость, странные совпадения. Она не знакома с этим человеком, ничего подобного с ней не происходило, просто ей мерещится. Но глубоко внутри, там, где не умеют лгать, уже звучало другое, тихое, упрямое, неотвратимое. «Не желайте выпить чаю». предложила она тем самым официально вежливым тоном, которым прикрывают смущение. «Думаю, тетушка сейчас дома». Слова прозвучали как положено, ровно, воспитано, будто она предлагала не а безопасную дистанцию. И все же, едва он согласился, внутри что-то дрогнуло, откликнулось тихой радостью, которой она испугалась почти так же, как и собственного предчувствия. Дальше все пошло, как ходят по наезженной колее. Светская болтовня, осторожная, чуть натянутая, со смешками на полтона, с паузами там, где не знаешь, что сказать, и с попытками казаться проще, чем ты есть. Хруст тостов, сухой, беззаботный, будто бы подтверждающий, ничего не случилось. Все нормально, все как у людей. Прислуга зажгла светильники, и в комнате стало теплее. Тени собрались по углам, молиться наоборот обозначились яснее. Собака крутилась у стульев, выпрашивая кусочки сахара. И тетушка, кажется, даже улыбнулась той улыбкой, что у нее заменяло одобрение. Обычные, непременные в подобных ситуациях события вдруг приобрели странную значимость, как если бы их расставили по стенам, как картины, и теперь следовало смотреть на каждую внимательно, будто на полотне скрыт смысл. Девушка ловила себя на том, что отмечает мелочи, как звякнула чашка о блюдце, как он поднес тост к рту, как повернул голову на звук, как свет лег на его щеку. И воображение упрямо рисовало ее не участница этой сцены, а посетительницей галереи, которая идет вдоль рядов и все больше чувствует, что выставка посвящена ей одной. Потом настало время прощания. Она улыбалась, благодарила, делала вид, что просто вежливо и спокойно. Но внутри уже жило знание они встретятся снова. Мысль об этом грела, как спрятанное в ладони пламя, и вместе с тем сжимала сердце, потому что такая уверенность страшила. Хотелось поскорее прогнать ее, отмести как нелепость, как остаток болезни, как очередную причуду рассеянного сознания. В ту ночь лощина привиделась особенно отчетливо, будто сон решил, наконец, перестать быть некой договоренностью. Девушка поднималась по дорожке к дому, под ногами пружинила влажная земля, в воздухе стоял терпкий запах мокрой листвы, и даже тишина казалась живой. Она оказалась на террасе перед окном, распахнутым настежь, и прежнее чувство умиротворенности, оторванности от мира, безопасности — Было там, как всегда. Но теперь в него примешалось новое, дом больше не пустовал, он будто ждал. Предлагал радушный прием, не как место, а как чье-то присутствие. Она потянулась к окну, словно хотела коснуться подоконника, убедиться, что это не призрак, не обман, но руки словно налились тяжестью, не слушались, поднялись и бессильно опустились. Образ дрогнул, растаял, как теплый парный стекле, и она вдруг очутилась в своей спальне с открытыми глазами, глядя в темноту у двери. Было еще очень рано. Она понимала это всем телом. Дом не проснулся, прислуга не встала, и все же в прихожей отчаянно настойчиво звонил телефон, так будто этот звонок разрывал не тишину, а тонкую ткань между сном и явью. Она спустилась вниз, почти не чувствуя ступеней. Взяла трубку и услышала знакомый голос. «Ради Бога, простите, я понимаю, приличные люди не звонят в такой час, но мне только что приснился кошмарный сон, в котором с вами случилось несчастье». Он попытался рассмеяться, словно стыдился собственной тревоги, и этот смех вышел неровным. Видение было таким ярким, будто все произошло наяву. Я до сих пор не могу прийти в себя. Ее охватило одновременно удивление и странная мягкость, как если бы ей дали то, чего она не смела просить. Ей хотелось сказать ему Я тоже видела, но она сказала другое, то, что можно говорить вслух. Я превосходно себя чувствую, рассмеялась она, стараясь, чтобы голос звучал легко. Крепко спала и была абсолютно счастлива. Должно быть, звонок меня и разбудил. А что вам привиделось? «Не могу объяснить», — замялся он. «Я был уверен, что вы ушли и не вернетесь назад, абсолютно точно знал, вы покинули нас навсегда и нет способа с вами связаться, и исчезли не по принуждению, а по собственной воле». У нее похолодели пальцы на трубке, не потому что он сказал что-то страшное, потому что он назвал то, что давно звучало в ней самой, запретно и безымянно. как будто их мысли, нащупывая друг друга, встретились в темноте. «Да нет же, ничего подобного», — утешила она, и улыбка сама появилась на губах, когда она уловила в его голосе отчаяние. «Я целая невредима, но все равно благодарю за заботу». Молчание длилось секунду, не больше, но в эту секунду она почувствовала, как изменилась ее жизнь. «Еще вчера все было случайностью, а теперь будто обрело направление». «Давайте сегодня встретимся», — настойчиво сказал он. «Я просто хочу убедиться, что все в порядке, и вы остались прежней. Ну что же, сам виноват. Не сбей я вас с машиной, ничего бы вообще не случилось. По крайней мере, такое у меня возникло чувство, а потом все смешалось в кошмарном сне. Ведь мы увидимся сегодня, верно?» «Да». Отозвалась она. Слово вышло тихим, но твердым, как обещание, которое нельзя отменить. Ей вправду хотелось его увидеть, услышать, убедиться, что он существует, что это не сон. И еще, потому что все именно так и должно было случиться, выбора не оставалось. Его голос стал отголоском ее собственных мыслей, тех, что она прятала даже от себя. После свадьбы муж. Любил подразнивать ее, вспоминая эту первую встречу и утро, когда поднял ее звонком в несусветную рань. «Теперь не убежишь», — говорил он, смеясь. «Ты моя навеки, и больше нечего бояться. А тот ночной кошмар — результат плохого пищеварения. Должно быть, ты уже любила меня тогда, если ответила так быстро. Да взгляни же на меня. О чем задумалась? Опять взялась за старое витаешь в облаках?» Он обнимал ее, целовал в макушку нежно, привычно, как умеют люди, уверенные в своем праве на близость. Ей было хорошо и больно одновременно. Под его ладонями, у его груди, у самого живого тепла его тела вдруг кольнуло сердце. Он так ничего и не понял, как не понимали и другие. Ее рассеянность раздражала, вызывала в нем легкую досаду, ту же самую, что звучало когда-то. в голосе тетушки. «И вовсе я не задумалась», — возражала она, крепче прижимаясь к его широкому плечу, будто могла этим движением заглушить тревогу. Она любила его искренне, по-настоящему. Ее радовали его руки, его голос, его присутствие. Иногда от одного его смеха мир становился теплее. И все же эта любовь не касалась потайной частицы души, куда никому не было доступа. Там в глубине оставалось место, которого нельзя было объяснить, нельзя было разделить, и которое все равно тянуло. И порою ей хотелось уползти, как от слишком яркого света, забиться в уголок, где царят тишина и покой, туда, где ждет лощина, узкая тропинка и дом с распахнутым окном, и то странное чувство безопасности — в котором так легко, так мучительно, сладко раствориться. Супруги стояли у окна маленькой гостиницы плечом к плечу и смотрели на реку. Вода текла спокойно, будто убаюкивая сама себя. Лодки мягко покачивались на редкой волне, а вдали темнела ровная полоска леса, как аккуратно проведенная линия на горизонте. Воздух пах сыростью корой, мокрым камнем и чем-то пряным лесным, отчего дыхание становилось глубже, а мысли тише. «Ты ведь счастлива?» — спросил муж, не отрывая взгляда от воды. И рай шир не обманул ожиданий. Она улыбнулась, привычно, ласково, так как улыбаются человеку, которого любят и которому благодарны за заботу. «Гораздо красивее, чем мне представлялось», — откликнулась она. «Уж точно привлекательнее желтого пятна в школьном атласе», — уточнил он со смехом и слегка ткнул ее локтем, как делал всегда, когда хотел подразнить безлобно. «Послушай, завтра утром устроим волоску в лес и побродим среди холмов». Он разложил на столе карту и тут же увлекся ею с тем особым видом, который у него появлялся, когда он планировал маршрут, сосредоточенный, довольный, уверенный, будто весь мир — можно разложить на понятные линии, перекрестки и отметки. Он водил пальцем по изгибам реки, по пятнам леса, по тонким штрихам дорог, прикидывая расстояние и по ходу дела говорил что-то про мостик, про тропу, про удобный подъем. А в ней неожиданно поднялось беспокойство. Ни тревога, ни страх еще, а именно прилив энергии, резкий, как... когда вдруг распахивается окно в душной комнате. Ей сделалось тесно в гостиной. Тесно подровный голос, под шелест бумаги, хотелось выйти, идти куда угодно, лишь бы вперед. Лишь бы ветер в лицо и свободные руки. «Нужно вымыть машину и заправить бензином», — донесся до нее голос мужа уже как издалека. «Иди-ка прогуляйся вдоль дороги, а я чуть позже догоню, это не займет много времени». Она кивнула и почти торопливо выскользнула из гостиницы, словно боялась, что если задержится на секунду, то чары сойдут на нет, и опять все станет обычным, безопасным, но почему-то пустым. Дорога повела ее к излучине реки. Она спустилась к пляжу, низкому, каменистому, с комьями водорослей, прилипших гальке. Ноги скользили, цеплялись, плутали между камнями, и все это было странно приятно, Телесное, простое, настоящее. Река поворачивала на запад, деревья на обоих берегах склонялись так низко, будто хотели заглянуть в воду, узнать о себе что-то тайное. Лодок здесь не было. Тишина стояла не пустая, живая, наполненная ожиданием. Иногда где-то в глубине плескалась рыба, и по воде расходилась рябь, ломая отражение ветвей. Пляж незаметно пропал из виду, и ей пришлось пробираться сквозь чащу наверх. Влажные ветки цеплялись за рукава, листва шуршала, корни выступали из земли, как узлы памяти. Беспричинное волнение усиливалось, и вместе с ним росло странное чувство, что лес — не просто лес, что тишина воцарилась в ее честь, что деревья, как заколдованные стражи, почтительно шелестят темно-зелеными кронами, пропуская ее туда, куда другим нельзя. И вдруг тропинка резко нырнула вниз, и все стало знакомым до боли, до сладкого головокружения. Лощина. Ее лощина. Та самая и сна. И все вокруг было на своем месте, будто кто-то много раз расставлял декорации и, наконец, дождался зрителя. По обе стороны возвышались буковые деревья, строгие, высокие, как колонны. Дорожка сужалась, переходила в узкую петляющую тропинку, покрытую жидкой грязью. Заросли, рододендрон, азалия, гортензия тянулись к ней, как живые, то ли желая удержать, то ли наоборот обнять и спрятать. Сон стал явью, и ей не было страшно. Напротив, это место было ответом на молитву которую она, может быть, даже не осознавала. Здесь было то самое умиротворение, та самая безопасность, в которой можно, наконец, перестать держать себя в руках и просто дышать. Дом стоял впереди, чуть в стороне, в полутени, на первый взгляд заброшенный, нежилой, молчаливый, но чем ближе она подходила, тем больше белые стены наполнялись мягким сиянием, словно оживали от одного ее присутствия. Терраса проступала из травы, и сорняки, пробивающиеся сквозь осколки плитки, вдруг оказывались не сорняками, а альпийскими растениями в цвету, низкими, упорными, ослепительно живыми. Она поднялась на террасу, и сердце, уже готовое к сладкой победе, пронзило острая боль, разочарование. «Здесь кто-то жил, чужие люди». Она подкралась ближе, подняла руки к подоконнику. Обычно на этом месте сон обрывался, оставляя ее на границе, но теперь границы не было. Она посмотрела сквозь стекло. Комната внутри была прохладной, светлой, обильно украшенной цветами. В ней чувствовалось присутствие ребенка. Не по запаху даже, а по рассыпанным вещам, по беспорядку, который бывает только у тех, кто живет без оглядки на порядок. Ласковые солнечные лучи не касались ситцевой обивки, ткань оставалась в тени, ее пестрые квадраты казались чуть выцветшими, как воспоминания. Посреди комнаты стоял стол, на нем лежал сачок для ловли бабочек, тонкий, почти игрушечный, как обещание лета. На стульях были разложены книги сказок, в уголке дивана притаились лук, спорванный тетивой несколько стрел, Будто хозяин только что играл и вышел на минутку. На крючке у двери висел свитер, детский, но уже не совсем маленький. Дверь была открыта. Женщина прислонилась щекой к подоконнику и внезапно почувствовала не ревность и не злость, а теплое, тихое умиление. «Вот бы познакомиться с мальчиком, что здесь живет!» мелькнула в голове, как легчайшая искра. Она улыбнулась безмятежно, искренне, почти радостно. И тут ее взгляд упал на фотографию на каминной полке. И она узнала себя. Узнала и не узнала одновременно. На снимке была женщина, похожая на нее, но совсем другая. Прическа иная. Выражение лица другое, и весь внешний вид удивительно современный, Резкий контраст с поблекшей старомодной комнатой. Это была она, но такое она себя не помнила. Словно кто-то взял ее будущую жизнь, вырвал один кадр и поставил сюда как подсказку, как насмешку, как ловушку. «Да это же шутка!» — подумала она, и мысль прозвучала без опоры, как голос в пустой комнате. «Кто-то узнал о моем приходе и поставил фотографию ради... смеха, Она огляделась, и мир вокруг стал опасно знакомым. На каминной полке лежала трубка ее мужа с шишковидной чашей, а над ней висела старая гравюра, подарок тетушке, мебель, картины, мелочи. Все это было ее, ее вещи, ее дом, ее прошлое. То самое, которое сейчас в ящиках ждет своего часа в Миддлсексе у тетушки в аккуратно подписанных коробках. А здесь они быть не могли. Внутри поднялась тревога, уже не беспредметное волнение, а резкое колючее беспокойство. Она почувствовала, как холодеет спина под платьем, как пальцы сами сжимаются, будто ищут опоры. Глупая шутка. Муж решил посмеяться над моим сном. Попыталась она ухватиться за объяснение и тут же пришла в замешательство. Ему же ничего не известно о ее сновидениях. Он не мог знать, не должен был знать. И в этот момент послышались шаги. Дверь открылась, и в комнату вошел он. Но не совсем он. Муж выглядел измученным, будто долго искал ее, будто прошел огромный путь и вернулся не той дорогой, что надо. Он изменился. Волосы были непривычно расчесаны на пробор, костюм незнакомый, чужой, сидящий иначе, В нем было что-то усталое и далекое, как в человеке, который уже слишком многое видел и перестал удивляться. «В чем дело?» — громко спросила она, и собственный голос показался ей слишком резким, слишком настоящим в этой странной сонной тишине. «Как ты здесь оказался?» Он не отреагировал, сел на диван, развернул газету и углубился в чтение, будто ее не было, будто она — это воздух. «Хватит притворяться!» — попросила она, подходя ближе, и в просьбе прозвучало отчаяние. «Посмотри на меня, милый, посмейся, а потом расскажи, что тебя сюда привело». Но он даже не поднял глаз. В комнату вошла прислуга, неудивленная, неиспуганная, просто деловая, привычная. Она стала накрывать стол к чаепитию, чашки, тарелочки, сахарница. Движения были ровные, бездумно точные. как у человека, который делает это каждый день много лет. И тогда муж, не отвлекаясь от газеты, сказал спокойно, почти равнодушно. Солнце светит в глаза, будьте добры, задерните шторы. Слуга подошел к окну и потянул за шнурок, он смотрел прямо на нее. Так близко, так пристально, словно пытался что-то вспомнить и все же не узнал. Нет, даже не не узнал, будто ее вообще не существовало. Как и муж, как и вся эта комната, разыгрывающая немую пьесу без главной актрисы. Шторы сомкнулись тяжелой тканью, отрезая свет и мир. В одну секунду исчезло окно, исчезла возможность увидеть хоть что-то снаружи. И в то же мгновение где-то в глубине дома гулко ударил гонг. Звук прошел сквозь нее, как холодная волна. И вместе с ним накатила усталость, внезапная вязкая, словно на плечи опустили чужую тяжесть. Ноги ослабели, дыхание стало коротким, и в горле зашевелилась обида, такая детская и беззащитная, что захотелось заплакать прямо здесь, на месте, без причины и без стыда. «Ах, вот бы хоть чуточку отдохнуть!» Неотступно повторяла мысль, и тут же вторым слоем цеплялось оправдание. «Какая глупая шутка!» «Ну, конечно, шутка, все это просто...» Она отвернулась от окна и посмотрела вниз туда, где дорожка уводила в лощину. Лощина лежала под домом, как раскрытая ладонь, источая тонкий, почти сладкий аромат мха, влажной земли и папоротника. Загадочное, глубокое, будто дно старого колодца. Там прохладно шелестели деревья, там ручей негромко напевал, свою бесконечную песенку, и, казалось, стоит только уйти туда, свернуться клубочком в зеленой тени, и все станет ясным. Там никто не будет подразнивать. Там можно исчезнуть на время, ровно настолько, чтобы муж спохватился, раскаялся, начал упрекать себя за то, что напугал ее этой нелепой затеей. И выйдет на террасу, станет громко звать по имени, так, как зовут любимых, когда вдруг понимают, что могли потерять. Она поднялась по дорожке наверх и замерла в нерешительности. Из кустов за ней следил маленький мальчик, тот самый, которого только что не было. Он стоял неподвижно, как зверек, выглядывающий из укрытия, глаза огромные, тепло-коричневые, точь-в-точь пуговицы. А через щеку тянулась глубокая царапина, свежая красная, будто он только что упал или продирался сквозь колючие ветки. Женщина вдруг смутилась, как будто ее застали за чем-то слишком личным. Интересно, сколько времени он за ней наблюдает? «Похоже, здесь сговорились поиграть в прятки», — сказала она, стараясь говорить легко, будто это и правда забавно. «Ничего не понимаю. Все делают вид, что не видят меня». Мальчик улыбнулся чуть застенчиво и тут же принялся грызть ногти, как делают дети, когда волнуются. Ее кольнула нежность, странная, без объяснений, словно это не чужой ребенок, а кто-то свой, давно знакомый. Так хотелось прикоснуться, пригладить ему волосы, стереть грязь с ладошек, сказать, что все в порядке. Она сделала шаг, протянула руку, и он тотчас отпрянул, пугливый, как олененок. «Не бойся», — мягко сказала она, — «я ничего плохого не сделаю. Я просто хочу спуститься в лощину». «Пойдем вместе». Мальчик вспыхнул, покраснел до ушей, покачал головой и снова попятился. Она не стала настаивать слишком, тонкой была эта граница доверия, слишком легко ее порвать одним неверным движением. И все же, когда она пошла, он двинулся следом, не рядом, а на расстоянии, будто... проверяя, осторожно, можно ли ей верить. Деревья сомкнули ветви над их головами. Свет стал зеленоватым, влажным, как через толстое стекло. Журчание ручья звучало все яснее, будто кто-то звал их тихим голосом. Женщина и сама не заметила, как начала мурлыкать себе под нос какую-то песенку, почти детскую, без слов, одну мелодию. И от этого простого звука в душе стало светлее, спокойнее, словно она шла туда, где ей, наконец, разрешено быть собой. Они вышли к полянке среди деревьев и к поросшему мхом холмику у реки. Мох был густой, мягкий, ярко-зеленый, как бархат. «Как славно! Сколько умиротворения! Здесь меня никто не найдет!» Подумала она, и на мгновение ей даже стало весело, как будто она и правда затеяла озорство спрятаться от всего мира в своей тайной стране. И тут раздался голос мальчика, едва слышный, но отчетливый, будто он произнес эти слова не вслух, а прямо ей в затылок. «Осторожно, берегись, ты стоишь на могиле». Она вздрогнула и посмотрела под ноги, но там был только мох, листья папоротника и раздавленный цветок синей гортензии, синий, как забытое лето. «Ты о чем?» — прошептала она, не понимая, кому задает вопрос. Мальчику, себе или этому месту. Но мальчик исчез. Не убежал, не спрятался, а просто пропал. Растворился в тени, в зеленом свете, в сыром воздухе. Остались только эхо его слов, дрожащее где-то под ребрами. «Эй!» — позвала она, и голос прозвучал слишком громко, слишком человечески. «Ты что, тоже решил поиграть в прятки? Куда ты подевался?» Ответа не было. Ее охватило беспокойство, она побежала обратно по тропинке из царства теней к дому, к свету, к объяснению. Но мальчика не нашла. Ни следа, ни шороха. «Вернись! Не бойся!» — просила она, уже не играя. «Ну где же ты?» И вдруг она снова оказалась на террасе. Только теперь все выглядело иначе. Белые стены больше не светились. Между плитками росли обычные сырники, жесткие, колючие, никаких альпийских цветов, никакого теплого сияния, на окнах не было штор, комната за стеклом стояла пустая, голые доски пола, стены без обоев, холодное брошенное пространство, в котором не было ни ребенка, ни жизни, ни даже запаха чая. И только люстра, Тяжелая, громоздкая, мрачная люстра свисала с потолка, покрытая паутиной, как старый трофей времени. Сквозь открытое окно тянуло легким ветерком, и люстра тихо раскачивалась туда-сюда, словно маятник, отсчитывающий не секунды, а годы. Она резко развернулась и бросилась прочь. Вверх, вверх, подальше от этого безмолвия, подальше от того, что не принадлежит миру живых. Ведь она-то живая, настоящая. И солнце, огромное, тяжелое, красноватое, висело между буками у начала аллеи, бьющее по глазам, как горящая лампа, как знак тревоги. Муж нашел ее на пляже у реки. Она ходила взад-вперед, не видя ни воды, ни берега, плакала тихо, будто у нее кончились силы даже на рыдание. Он подбежал, схватил ее за плечи, Заглянул в лицо, испуганный, заботливый, настоящий. «Что случилось, любимая? Ты упала, ушиблась?» Она прильнула к нему, вцепилась в его пальто, как в единственную опору. «Я сама не знаю», — прошептала она. «Ничего не помню. Пошла прогуляться по лесу, а потом словно провал. Такое чувство, будто я что-то потеряла, а что, не знаю». Он прижал ее к себе крепче и сказал «почти весело». как говорят, когда хотят отогнать страх. «Вот глупенькая, ах ты, мой маленький лунатик, надо лучше за тобой присматривать. Перестань плакать, для слез нет причин. Пойдем, я приготовил тебе сюрприз». Слова «для слез нет причин» прозвучали мягко и все же больно, как всегда, когда страдание нельзя назвать. Они вернулись в гостиницу, муж усадил ее на стул рядом с собой, обнял, прижался щекой к ее волосам и заговорил оживленно с тем воодушевлением, которое у него появлялось, когда он хотел сделать ей приятно, и заранее радовался ее реакции. «У меня появилась замечательная идея, тебе, она, думаю, тоже придется по вкусу». Я поговорил с хозяином гостиницы, оказывается, поблизости продается чудесный старый особняк. Именно то место, что придется тебе по душе. Долгие годы он пустовал, поджидая жильцов вроде нас. Не желаешь ли поселиться в этом уголке нашего бренного мира?» Она кивнула и удивилась сама себе. В груди разлилось чувство удовлетворения, даже благодарности. Словно ее напугали и тут же предложили спасение. Память о странном происшествии начала таять. Не исчезать, нет-нет, но уходить вглубь. как сон, который не удержать. «Давай покажу на карте это замечательное место», — сказал он, разворачивая бумагу. «Вот здесь дом, а там сад, как раз в лощине, что спускается к реке. А вот река и полянка среди деревьев — самое подходящее место для твоих уединенных прогулок. Отдыхай сколько хочешь, никто не потревожит твой покой. Пустынный, неухоженный край». Повсюду заросли, люди называют его счастливой лощиной. И когда он произнес это «счастливая лощина», у нее на коже выступили мурашки, а сердце, будто услышав свое настоящее имя, на мгновение замерло.